Глава четырнадцатая Если Хейвен и выпал шанс доказать, что она полезна, то ей предстояло хорошенько потрудиться. Твари были повсюду. Казалось, небо буквально разверзлось и извергло монстров, вооруженных шипастыми крыльями и острыми когтями, способными в мгновение ока рассечь броню и кости. Что ж... Хорошо, что на мне нет доспехов, пробормотала Хейвен, выпуская стрелу в одно из существ, которое прыгнуло к ней. Ее стрела вонзилась в широкую грудь близко подобравшейся твари, войдя вплоть по самое оперение. С визгом зверь упал к ногам девушки и взорвался облаком пыли и зловония в предсмертной агонии монстр вонзил когти в землю и захлопал тонкими перепончатыми крыльями отчего полы плаща хейвен откинулись назад внезапно зверь замер и сложил крылья которые тут же сморщились гримвиры прошипела девушка выдернула стрелу из выступающей грудины убитой твари и заложила ее в тетиву как раз вовремя чтобы убить еще одного мерзкого гримвира, мчащегося на нее сзади. Они были повсюду, заслоняли собой небо, обрушивались со скал, черными стаями срывались с деревьев. Соли сдвигались среди моря зверей так быстро, что глаза Хейвен едва могли уследить за ними. Сурай кружилась и танцевала, ее изогнутые клинки рассекали гримвиров по двое за раз. Ее движения были грациозны и точны, на лице застыла маска покоя. В отличие от подруги, белокурая солнечная королева по кошачью хмылялась, щелкая кнутом и сбивая прыгающих вокруг порождений преисподней. Внезапно она выронила кнут, сверкнула золотая вспышка, и солнечная королева превратилась в массивную кошку. Взревев, Кошка прорвалась сквозь стену гримвиров, разрывая их клочья. «Перестань таращиться и помогай им!» Порыв ветра пощекотал щеку Хейвен. Она перекатилась как раз вовремя, чтобы увернуться от когтей прыгнувшего сверху гримвира, и, оказавшись на спине, выпустила стрелу в черное брюхо существа. Когда монстр рухнул на землю рядом с девушкой, Он задел шипами на крыльях ее шляпу, и та отлетела на песок, испорченная без надежды на восстановление. Хейвен вскочила на ноги и выстрелила снова, потом еще и еще, поймав ритм движения в этом хаосе. Выдохнуть, выстрелить, достать стрелу. И снова. Крики тварей пронизывали воздух. Размеренное дыхание Хейвен стало ее мантрой, боевым кличем. Каждый вдох означал, что она все еще жива. Она все еще может бороться. Она все еще может быть полезной. Пошел ты, повелитель солнца! Волна Гремвиров накрыла Хейвен, вонь была такой, словно ее окружили гниющие туши. Глаза защипало, а легкие горели. Прежде чем она успела среагировать, невидимая рука отбросила гримвиров назад, и твари с сокрушительной силой врезались в скалу. Посреди хаоса непринужденно стоял Ашерон и с легкостью дирижера взмахивал руками, заставляя зверей отступать. Прервав занятие, словно ему некуда было торопиться, повелитель солнца оглянулся через плечо на Хейвен и подмигнул. Во имя богини он подмигнул!» Взбешенная Хейвен поклялась себе стрелять быстрее и поражать все, что движется. Как только Гримвир падал на землю, девушка вытаскивала свою стрелу из его плоти и запускала ее в воздух опять. Целиться было легко. Твари были повсюду. Происходящее напоминало «кошмар наяву». На месте каждого убитого Хейвен по рождению теней появлялись два новых. Такими темпами она скоро устанет, и магия Солисов в конечном итоге истощится. Сколько они смогут продержаться? Да ты оптимистка, Эшвуд. Но даже несмотря на ненависть к Широну и решимость доказать, что он ошибается, Хейвен не так уж долго могла подпитывать свои силы. В какой-то момент она начала колебаться, ее мышцы дрожали и горели. В легких, казалось, не хватало воздуха. В глазах потемнело, и девушка натолкнулась на гору туш гримвиров, возвышавшуюся вокруг нее. В середине этого круга сидел повелитель солнца в красном плаще, его глаза были закрыты, на лице играла безмятежная улыбка. Очередной гримвир пронесся над телами своих друзей и рухнул на них сверху замертво. Какой бы магией ни владел этот темнокожий повелитель солнца, она была могущественной. Хейвен вскрикнула, когда боль обожгла верхнюю часть ее спины. Земля уплыла у нее из-под ног. Что-то схватило ее за плечи и пыталось поднять в воздух. Зарычав, она поменяла свой лук на клятвоносца Заточенная как бритва лезвие легко пронзила кожистое подбрюшье существа, окатив девушку вязкой черной слизью. Затем она начала падать. Земля устремилась Хейвен навстречу и врезалась в нее с болезненным глухим стуком. Воздух вырвался из легких девушки, а меч выпал из рук. На какой-то безумный миг Она не могла вдохнуть и ослепла. Хейвен вцепилась в землю, ее пальцы запутались в комках окровавленного песка. Она пыталась прийти в себя, пока перед ее глазами все плыло и кружилось, пыталась втянуть столь необходимый воздух в легкие. Среди этой безумной паники из темноты донесся шепот. «Используй меня!» — умолял кто-то. «Покажи им, насколько ты сильна!» Насколько полезно? Разум Хейвен прояснился, будто оконное стекло, с которого вдруг стерли грязь, и девушка, пошатываясь, поднялась на ноги. Пугающий голос исчез, словно его и не было. Кровь существа покрывала левую щеку Хейвен, а сверху налип песок. Неподалеку девушка заметила свой лук и сумела прикончить раненого зверя стрелой. Как только она потянулась за другой стрелой, очередной Гримвир бросился в атаку, слюна капала с его сверкающих клыков. Внезапно он замер, наклонив человекоподобную голову, словно услышал что-то, чего Хейвен не могла слышать. Затем Гримвир взмахнул массивными крыльями и взмыл в воздух. Остальные сделали то же самое — перелетев через скалы и взмыв в небо, подобно летучим мышам, выпорхнувшим из пещер. Они повели себя так, будто хозяин позвал их обратно. Адреналин в венах Хейвен иссяк, и все ее тело внезапно обмякло. Каждый судорожный вдох приносил с собой запах кровавой бойни. После какофонии битвы криков, хлопания крыльев и сбившегося дыхания Хейвен, внезапная тишина показалась ненастоящей, какой-то уловкой. В этой тишине вновь зазвучал чей-то шепот, слишком тихий, чтобы разобрать слова. Покачав головой, Хейвен провела ладонью по своей руке, липкой от крови гремвира. Она кашлянула, Затем упала на колени и ее вырвала. Упираясь ладонями в песок, Хейвен сделала глубокий вдох, стараясь вобрать как можно больше воздуха в воспаленные легкие. Соли свели себя как обычно, чистили оружие и шутили. Смутившись, Хейвен вытерла слюну с губ. Больше никого не вырвала, и она могла бы поспорить, что ни у кого больше. Руки не дрожали от изнеможения, и легкие не горели, как будто их вырвали из груди, вывернули наизнанку и поджарили на огне. Но еще более пугающим ей казалось то, что вроде бы больше никто из них не слышал голосов. Мягко похрустывая сапогами по песку, Сурай подошла и похлопала Хейвен по плечу. «Карвенди!» На языке расы Солис это означало что-то вроде молодец. Умас, солнечная королева! Пробормотала Хейвен, ее горло пересохло и соднило. На солисианском это означало можете не благодарить. Сурай рассмеялась, и звук ее смеха походил на звон фарфора. Ох уж это смертная! Такая шутница! сказала она по-солисиански. Я не солнечная королева, но другие — члены королевской семьи, и они не позволят тебе забыть об этом. Сурай протянула руку, и браслет из морских ракушек зазвенел на ее нежном запястье с оливковой кожей. Я Сурай из Ашарии. Хейвен поднялась на ноги и отряхнула ладони о штаны, прежде чем пожать Сурай руку. Традиционно. У Солис было принято целовать друг друга в лоб, так что Сурай явно пошла на уступки ради нее. Хейвен Эшвуд из Пенрифа. Рада знакомству», – безупречно произнесла Сурай на языке смертных. Она кивнула в сторону большой кошки, сидящей у подножия скалы и облизывающей свои огромные лапы. «Это Рук». «Принцесса с островов Моргани и настоящая королевская заноза в заднице, как по ней и видно. Хотя я бы поспорила, что по большому счету ты ей нравишься». Взгляд Сурай метнулся к шерону, «А этого великолепного бастарда, я думаю, ты уже знаешь. Он Эфенди, что объясняет высокомерие. Еще у нас есть Бьорн из Асгарда, наш провидец» не отзывайся плохо о его стряпне и вы прекрасно поладите хейвен бросила взгляд на бьорна быстрыми аккуратными движениями скатывающего одеяла будто почувствовав ее пристальный взгляд он повернул голову ты читаешь ей книгу или знакомишься с урай спросил он таким тоном что было трудно определить дразнит он ее или нет Сура сделала какой-то жест, который наверняка считался вульгарным среди Солисов, но затем взгляд Хейвен вернулся к правицу Бьорну и задержался на нем. Рот Хейвен приоткрылся, хотя ей удалось сдержать вздох. Глаза Бьорна были белыми, как слоновая кость, и напоминали две луны, которые выделялись на его коже цвета ночи, будто выпавшие на горной вершине первый снег. Хейвен быстро отвела взгляд, а Сурай снова рассмеялась, и в уголках ее лавандовых, миндалевидных глаз появились морщинки. Не надо его жалеть, может, он и слеп, но видит больше, чем любой из нас. Второй раз за последние пять минут щеки Хейвен вспыхнули от смущения она поспешила отвернуться, чтобы проверить свои стрелы на предмет повреждений и, по возможности, очистить их песком. Позже, при дневном свете, она отполирует их как следует. Сурай, наконец, отошла к большой кошке Рук, и Хэвен с любопытством принялась разглядывать массивного зверя. Если Рук могла менять облик, как писали об этом в книгах, то почему она до сих пор не превратилась обратно? «Не будь слишком любопытной», — отругала себя Хейвен. «Чем меньше о них знаешь, тем легче будет попрощаться с ними». Ощутив на себе чей-то взгляд, она подняла голову. А Широн стоял чуть поодаль от нее, и ничто в его облике не говорило о том, что совсем недавно он участвовал в жестокой битве. Скривившись, он оглядывал Хейвен с головы до ног. «Что насчет нашей сделки?» – потребовала она ответа. Прежде чем повелитель солнца успел ответить, ее внимание привлекло что-то позади него. Хейвен инстинктивно вскинула лук. Рот Аширона открылся, его рука поднялась, чтобы остановить девушку. Ее стрела просвистела мимо его щеки, и вонзилась в гремвира, широко раскрывшего пасть. А Шерон тут же прикончил тварь своим мечом. Повернувшись к девушке, повелитель солнца приподнял брови с таким видом, будто проникся к ней уважением. — Я же говорила, что могу быть весьма полезна, если захочу. Хейвен прошла мимо него, мимоходом прошептав ему на ухо на ломаном салисианском. «Думаю, это укрепило нашу сделку, не так ли, прекрасный повелитель солнца?» Очевидно, Ашерон никогда не слышал, чтобы смертные говорили на его языке, потому что в его напоминающих драгоценные камни глазах мелькнуло удивление, отчего у Хейвен пьяняще закружилась голова. «Даже не верится, что ты послала стрелу не в мое сердце, смертная!» Мрачно усмехнувшись, пробормотал он в ответ. «Еще не вечер», — оглянувшись через плечо, парировала Хейвен. Затем она нарочито-медленно ему подмигнула и отвернулась так быстро, что чуть не проглядела, как его ноздри раздулись от возмущения. Уходя, Хейвен ощущала покалывание между лопатками, когда пылающий взгляд Аширона практически прожигал дыры в ее плоти теперь настала ее очередь улыбнуться не злись повелитель солнца по крайней мере тебя предупредили не то чтобы ее слова были восприняты как что то иное кроме бахвальства он недооценивал ее как всегда и никакие ее попытки доказать обратное не заставили бы его передумать она вызывала у него отвращение просто потому что была смертной. Она была ниже его, недостойная чистить его сапоги, не говоря уже о том, чтобы сражаться рядом с ним на равных. Так что она использует это против него, против всех них. Она будет милой, слабой, маленькой смертной, как они и ожидают. Станет улыбаться и делать все, что они скажут, а как только их бдительность ослабнет, она тут же заберет свои рунные камни и исчезнет.